В это время от левого соседа, 124-й стрелковой дивизии, поступило уведомление, что его контр атакуют с юго-запада пехота и до сотни танков. Несколько позднее мы наблюдали отход этой дивизии. Противник занял песчаные за нашим левым флангом. А на нас двигалась пехота с пятью-десятью танками сутки мы отбивали атаки, а потом вынуждены были оставить непокрытые и высоту 199. За три дня боев мы захватили 126 пленных, 28 орудий, из них 15 тяжелых, 20 минометов, 45 пулеметов, много боеприпасов и других трофеев. Вторая половина мая прошла для нас в обороне и безрезультатных попытках взять высоту 199. Мы узнали о печальном результате наступлений наших войск южнее Харькова. Противник перешел в общее наступление. 11 июня мы получили приказ отойти за Северный Донец, а потом за реку гнилушка На этой реке все наши три полка оборонялись на широком фронте. Когда левый сосед, 38-я стрелковая дивизия, под давлением противника отошел, не предупредив нас, противник атаковал нас во фланг из фронта и потеснил наши полки. В этом бою был тяжело ранен комиссар дивизии Горбенко, находившийся рядом со мной. Я с грустью расстался с моим боевым товарищем, прекрасным коммунистом. 20 июня наша дивизия впервые за 8 месяцев боев была выведена в резерв в район Волконовки. Мы в это время находились уже в составе 28-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Рябышев. Членом военного совета там был Попель, начальником штаба Мартьянов. 22 июня я закончил командование 226 стрелковой дивизии, с которой успел сродниться. Грустно было расставаться с товарищами, которых учил и у которых сам многому научился. Но не стыдно было сдавать новому командиру, полковнику Усенко, дивизию, на счету которой числилось более 400 захваченных пленных, 84 орудия, из них половина тяжелых, 75 минометов, 104 пулемета и много других трофеев. В этот период такому количеству захваченного могли позавидовать не только многие дивизии, но и некоторые армии. Меня назначили инспектором кавалерии штаба юго-западного направления. Не могу сказать, чтобы это назначение мне нравилось, В Коннице я прослужил 28 лет, этот род войск любил больше, чем какой-либо другой. Но с появлением авиации и танков, еще начиная с 1935 года, у меня появилось сомнение в роли, которую Конница сыграет в будущей войне, особенно на Западном театре. Именно поэтому перед самым началом войны я и высказал желание служить в общевойсковых соединениях. Первый год войны подтвердил мою мысль. Вот почему я без энтузиазма встретил свое новое назначение. Кроме того, должность инспектора в значительной мере канцелярская, противоречила моей натуре. Я больше всего не любил писанины. Три месяца мучился я в этой должности, отыскивая себе и здесь по возможности интересную работу. В августе Наша инспекция оказалась в Сталинграде. Меня в течение десяти месяцев, не удалявшегося от противника больше, чем на пушечный выстрел, город поразил своим спокойствием. Странно как-то было видеть по-мирному одетых людей, отдыхающих в теплые вечера на берегу Волги. Прибытие штаба фронта сразу многое изменило. Город становился прифронтовым, Он все больше наводнялся военными, все тревожнее и лихорадочнее билась в нем жизнь. Потом началась эвакуация населения, учреждений и предприятий. Второй эшелон штаба фронта тоже перешел на восточный берег. За Волгой мне стало совсем невыносимо. Оставив за себя полковника, я выехал к ерёменко, который был назначен командующим фронтом. Командный пункт находился в городе, в одном из оврагов. У Еременко, когда я к нему вошел, были член военного совета Хрущев и приехавший из Москвы генерал Василевский. Мне показалось, что я пришел не ко времени. Тем не менее, Еременко сказал. Давно не виделись с вами, товарищ Горбатов. Что скажете? Не могу сидеть на восточном берегу в этой обстановке. Прошу дать какую-нибудь оперативную работу. На инспекторской задыхаюсь от безделе, там и мой полковник справится. Мне показалось, что на вопросительный взгляд Еременко Никита Сергеевич ответил каким-то знаком. Еременко сказал: "Зайдите через часок". Ровно через час я вернулся. Командующий сказал: "Ну вот, обстановка такова. Противник форсировал Дон устремился к Волге, полагаю, к южной окраине Сталинграда. С севера к городу идет наш корпус в составе трех стрелковых дивизий, он указал, по каким дорогам. Вам нужно их встретить и поставить для обороны юго-западной окраины города. На моей карте он начертил рубежи обороны. Убедившись, что задача понятна, сказал, «Ну, в час добрый, спешите». Я был очень рад, что получил хотя временную, но работу. Подъезжая к местечку городище встретил одну дивизию, нашел ее командира, поставил ему задачу, за городищем встретил вторую и тоже поставил ей задачу. Но когда я ехал, чтобы встретить третью дивизию, то увидел танки, идущие двумя колоннами прямо по полю. За ними следовала пехота на машинах, А в воздухе гудело много самолётов. Я не сомневался, что это противник, и что он идёт не к южной, а к северной окраине города. Что делать? Решил, во-первых, не ехать дальше для встречи дивизии. Да и не мог я туда ехать, ибо оказался бы отрезанным от города. Во-вторых, изменить задачу уже встречным дивизиям, но прежде заехать на зенитные батареи, которые стояли недалеко от дороги, вели огонь по самолетам противника, и им тоже изменить задачу. Подъехал к ближайшей батарее. К счастью, на ней оказался полковник-зенитчик. Показав ему на колонны танков и пехоты противника, я приказал всеми зенитными стволами этого района бить не по самолетам, а по наземным целям. Полковник еще при мне приказал батарее, опустить стволы и начать обстрел танков. Обещал дать такое же указание другим батареям. Под ливнем снарядов зениток стройный порядок походных колонн противника нарушился. Надеясь, что артиллерийская стрельба насторожит третью по счету дивизию и противник не застанет ее врасплох, я догнал первые две дивизии, Объяснил командирам изменения в обстановке и указал новые рубежи для обороны северо-западной окраины города. Получилось удачно. Вместо того, чтобы дивизиям идти еще 15 километров, они перешли к обороне почти в том же районе, где находились с выдвижением отдельных частей на 3-5 километров навстречу противнику порекомендовав комдивам немедленно поставить артиллерию на огневые позиции, выбросить вперед наблюдателей и обеспечить введение арт-огня еще до занятия оборонительных рубежей стрелковыми частями, рассказал им, как связаться с КП фронта и поехал для доклада к командующему. Сдерживая возбуждение, я вошел к нему. «Ну что, встретили?» — спросил он. Я доложил, что видел, что сделал и где КП двух дивизий. Видно было, что мой доклад о такой близости противника и о том, что он идет не на южную, а на северную окраину города, был первым. Командующий поблагодарил за выполнение задания и тут же послал меня на тракторный завод, чтобы все отремонтированные танки отправить с экипажами в две стрелковые дивизии, занявшие оборону. Кроме того, он приказал проехать в военное училище, находившееся в северной части города и изготовить его к бою как воинскую часть. Лишь поздно вечером я вернулся усталый, но довольный своим рабочим дн. На другой день противник вышел к волге севернее города у деревни рынок. С этого дня я стал выполнять много различных заданий, оперативного характера. Расскажу лишь о немногих, с которыми связаны были интересные случайности, характерные для первой недели обороны на Волге. В одну из первых ночей, не успел я еще заснуть после позднего ужина, как меня вызвали снова к командующему. Он мне сказал, что противник форсировал Дон. Сведения о расположении наших соединений противоречивы. Я должен поехать в западном направлении и всем нашим войскам в том районе передать приказание о переходе к обороне на рубеже, который командующий начертил на моей карте. Ночь была темная, местность однообразная. Командующий фронтом предупредил, нужно быть осторожным. Я понимал, что в этих условиях придется смотреть больше на спидометр, чем на местность. Поэтому, прежде чем отправиться, я тщательно изучил маршрут по карте, сосчитал количество оврагов по пути и измерил расстояние между ними. Первые 25 километров мы проехали быстро. Потом часто останавливали встречные машины, спрашивали, из какой они части, гей штаб. На первый вопрос отвечали определенно, на второй еще определеннее, не знаем. Потом машины перестали встречаться. Мы ехали с потушенными фарами, останавливались все чаще и прислушивались. На одной из таких остановок в 40 километрах от города услышали отдаленный шум моторов. Вскоре различили шум танков, идущих тоже без света, к нам навстречу. Чьи они, наши или противника? Без света могут идти и те, и другие. Я решил съехать с дороги и притаиться. Люки ночью открыты, и танкисты могут перекликаться между собой. С тем местом, где мы стояли, поравнялись два танка, за ними шли три машины с людьми, разговоров не было слышно. Я приказал шоферу оставаться на месте, а сам пошел к дороге. Вдруг танки остановились, послышалась немецкая речь. Я вернулся к шоферу, мы круто развернули машину и поехали в сторону от дороги. Проехав километра 4 попали в населенный пункт, где нашли штаб одной из наших дивизий, а в нем бодрствующего начальника штаба. Оказалось, дивизия обороняет примерно тот рубеж, который начертан командующим фронтом на моей карте. Передав приказание командующего, попросил нанести положение дивизии на мою карту и предупредил, что дорога севернее не перекрыта, по ней прошла разведка противника с двумя танками. Возможно даже, что это и не разведка, а походное охранение, поэтому необходимо перекрыть дорогу или установить за ней наблюдение. Я поехал в танковый корпус для уточнения переднего края его обороны. На своем наблюдательном пункте командир корпуса стал знакомить меня с обстановкой. Видите гребни возвышенностей? Они заняты частями корпуса. Перед ними проходит овраг, а за ним уже противник. А где находятся ваши артиллерийские наблюдательные пункты? Вот здесь правее и левее меня, показал он рукой. Я удивился, ведь оттуда ничего не видно, кроме тыла своих обороняющихся батальонов. Почему бы НП не вынести вперед на высотки, где обороняются батальоны? Следуя правилу «доверяй, но проверяй», я решил сам пробраться на передний край. Но к гребню высоты дойти не удалось. Когда до нее оставалось с полкилометра, из овражка высунулась голова старшего лейтенанта. — Товарищ генерал, там противник, прыгайте скорее ко мне!